Глава восемнадцатая. Средняя филактерия. Двадцать седьмое августа две тысячи двадцать четвертого года. Несмотря на то, что уснул я где-то в коридоре, проснулся уже в кровати и неплохо отдохнувший. Конечно, с моими параметрами я мог бы продержаться и без сна и подольше, особенно используя второе дыхание, но в данном случае потеря времени была оправдана, ведь впереди у меня было еще несколько дел, к которым стоило подходить в наилучшей форме. И, похоже, жену я такими темпами увижу не скоро «Внимание, Каин смотрит на вас». «Спасибо, что перенес меня в кроватку», — отреагировал я. «Не подскажешь, сколько я тут вообще провалялся?» «Сейчас двадцать седьмое августа. К черту подробности! Год какой! Семь тысяч пятьсот тридцать второй!» «Ну, хоть не сорокатысячный», — потянулся я. «Неплохо я так поспал. Хотя, знаешь, время в России принято считать от Рождества Христова, а не от сотворения мира, или, в крайнем случае, от прихода системы. Тогда сейчас двадцать седьмое августа первого года» поддержал шутку Каин, или, если тебе угодно, 336-й день от прихода системы. Или 37-й, в зависимости от часового пояса, и чувствую, по этому поводу будет сломано еще немало копий. Ладно, как там обстоят дела с первым камнем? Работа над вычислением оптимальной орбиты почти завершена. Моя помощь требуется? Ты так хорош в астрономии и математике?» «Установить планету твоя забота», — не смутился я, — «а вот после этого нужно будет разобраться с выжившими врагами и посчитать трофеи, ну и прочее в том же духе». «Не беспокойся, с подсчетом трофеев мы как-нибудь справимся», — хмыкнул Каин, «и даже о твоей доле не забудем». «Что с павшими предками?» — сменил я тему. «Они уже возродились?» «На данный момент только Амея и Дун, насколько мне известно» ответил Каин, возможно, остальные смогут сделать это позже, времени прошло не так уж много. Ты не можешь им помочь? Вряд ли, как не смогу помочь и тебе, когда ты окажешься в Вавилонской башне, поэтому сейчас тебе нужно сосредоточиться на собственном усилении. Мне не помешало бы поднять уровень. Метка жадности с маски уже спала, напомнил Каин. Теперь ты сможешь поглотить опыт за убийство дьявола. Не уверен, что выдержу поглощение такого количества энергии. И именно над этим мы сейчас и работаем. Если ты повысишь родословную, то, находясь внутри домена, должен будешь справиться с задачей. Тем не менее, жадность длится порядка часа, и глупо начинать сразу с главного блюда. Если я смогу повысить несколько уровней, предварительно отодвинув границу, то процесс пройдет легче. Можешь казнить часть рабов предложил Каин. «Помнится, у тебя были провинившиеся». «Ты же знаешь, что это нерентабельно», заметил я. «Даже если я получу сто процентов опыта, на то, чтобы вырастить слугу подобной силы, потребуется намного больше. К тому же я обещал дать им шанс искупить грехи кровью». «Весьма прометчиво, с твоей стороны. Слово нужно соблюдать. Впрочем, трактовать такие обещания можно по-разному, и ничто не мешает тебе выдать им оружие, а затем прикончить в честном поединке» перед строем? Это уже тебе решать. Хотя подобное решение помогло бы закрепить дисциплину среди сомневающихся и в целом пошло бы на пользу. «Внимание! Задание искоренения ереси обновлено. Вы должны самостоятельно определить справедливое наказание для отступников». Я всегда избегал простых решений, так что предложение выглядело довольно странным как проверка, вот только в данном случае сложно сказать, какое решение будет правильным. Великий И, если верить легендам, не был склонен к излишнему милосердию, и с божественной точки зрения отступники вряд ли его заслуживали. Я уже дал слово, покачал головой я, к тому же они могут быть полезны именно в своем текущем качестве смертников, неужели у нас закончились враги? «В земном доминионе не так много тех, кого можно было бы назвать этим словом, а лезть в чужие миры опасно. Тем не менее, если хочешь, то я подыщу для тебя достойную добычу». «Я подумаю». «Только не слишком долго», — заметил Каин. «Время у нас есть, но все же оно не бесконечно и рано или поздно закончится, и к этому моменту мы должны быть готовы встретить многоликого». Направленное на меня божественное внимание исчезло, вновь оставляя одного, здесь и сейчас я почувствовал это со всей очевидностью, и раз уж торопиться особо не требовалось, то, встав с кровати, я первым делом решил оценить произошедшие вокруг изменения. 19 залов, каждый из которых был больше, чем изначальная личная комната, плюс внешний двор с двумя мистическими источниками и растительностью. Иначе говоря, в моем распоряжении появилось практически автономное убежище, в котором можно было годами жить без контактов с внешним миром. И в случае апокалипсиса выращивать, например, картошку. К сожалению, в бочке меда имелась и ложка дегтя. Права локального администратора частично ограничены другими словами многое из того что было доступно в момент создания домена сейчас оказалось обрублено, и мои текущие возможности находились далеко от божественных впрочем я все еще мог контролировать многое даже находясь далеко от интересующей точки да и навыки тут насколько понимаю должны действовать лучше привычного активировать ауру копья изначально слабая едва сформировавшаяся аура здесь она с легкостью накрыла весь зал целиком «Неплохо. Если добавить невероятно прочные стены, блокирующие пространственные перемещения для противников, то победить меня в этом лабиринте будет воистину нетривиальной задачей. Конечно, если в гости не заявится кто-то неизмеримо более сильный, вроде младшего бога. Впрочем, и тогда мне нужно будет просто продержаться до прибытия помощи. Но это вопрос будущего. Пока я не установил точку выхода, это место все так же безопасно, как и прежде». «Блинк, блинк, блинк!» Тремя прыжками я перенесся в один из двух полностью изолированных залов. Сейчас он был пуст, но я достал из инвентаря и, по традиции, установил в центре табуретку, а затем водрузил на нее шкатулку с основной филактерией, ну, если не считать самую первую, ставшую основой для малого алтаря. «Филактерия, ранг один, осколков девять из десяти!» Помимо неё, один камень у меня оставался с прошлых времен, а еще девять появилось после отказа от создания алтаря. И того 11, что позволяло завершить трансформацию филактерии, оставив достаточный запас для создания малого алтаря, если возникнет такая необходимость. Некогда, месяца три назад, я отказался от подобной возможности, не будучи уверен в последствиях, но сейчас точно понимал, что именно делаю. Достав из инвентаря одну из филактерий, я коснулся ею той, что лежала в шкатулке. «Внимание! Вы хотите провести слияние осколков? Да, нет!» В прошлый раз объединение привело к достаточно существенным изменениям, но на этот раз домен лишь чуть задрожал, реагируя на происходящее. И раз уж малый алтарь я создавать не собирался, то оставался второй вариант – Внимание! Желаете создать среднюю филактерию? Вероятность успеха 99%? Да, нет. Процент был практически максимальным. На фоне создания домена стоящая передо мной задача не выглядела такой уж сложной. Теоретически можно получить такую же возможность, используя не камни душ, а очки опыта для повышения ранга. Но тогда шанс успешной трансформации был бы ниже, не говоря уже о том, что суммарная стоимость прокачки составляла тысячи очков опыта. Не так уж много, на самом деле, но сложно сравнивать с камнями, которые каждый игрок получает еще на первом уровне. С другой стороны, найти наивного игрока, который отдаст свой камень кому-то кроме бога, довольно сложно. Да и сами боги данным стратегическим ресурсам делиться просто так не станут. Вот и получается, что цена пустой филактерии порой многократно выше цены жизни ее владельца. По крайней мере, если исчислять в количестве получаемых за его убийство очках опыта. «Внимание! Процесс трансформации начинается! Условия выполнены!» «Желаете повысить ранг филактерии перед финальной трансформацией? Да, нет». «Ранг филактерии повышался посредством очков опыта, и до сих пор я пренебрегал такой возможностью, не видя смысла платить за несколько дополнительных процентов к шансу на воскрешение». «Предупреждение. В случае, если вы не сможете обеспечить процесс мистической энергией, трансформация провалится». Трогательная забота, но недостатка в мане я не испытывал, так что согласился без колебаний. Не уверен, в какой степени это повлияет на результат, но хуже точно не станет. Два камня поплыли, начиная процесс слияния, жадно вытягивая энергию из окружающего пространства и из меня самого. Внимание, ранг филактерии повышен до второго. На первом этапе поток был слабенький, но после повышения ранга скорость поглощения тоже заметно выросла. «Ранг филактерии повышен до третьего». Аппетиты филактерии постепенно росли, заставляя увеличивать поток, но до определенного предела проблемой это не являлось. «Ранг филактерии повышен до седьмого». Теперь я уже не просто делился своей энергией, а направлял имеющуюся вокруг, притягивая ее со всего домена. «Ранг филактерии повышен до девятого». На финальном этапе филактерия превратилась в натуральный водоворот, заставляя меня уже не отдавать энергию, а сопротивляться, чтобы не позволить забрать слишком много, и вместе с энергией вытянуть из меня еще и душу. Ранг филактерии повышен до десятого. По сути дела, сейчас я компенсировал те очки опыта, которые требовались на прокачку в альтернативной форме. В конце концов, мана – тоже одна из разновидностей энергии, пусть и менее универсальная. «Внимание! Процесс трансформации продолжается!» Домен чуть задрожал, становясь более пластичным, но сейчас происходящего не хватило, чтобы изменить уже стабилизировавшуюся форму. Впрочем, это было и не нужно. «Поздравляем! Вы создали средний осколок алтаря. Стабильность души мудреца повышена на 10%. Корректировка. Средняя филактерия. Ранг 1. Осколков 10 из 1000. Описание». Средний камень души – один из главных ресурсов и источников могущества в мирах системы. Свойство – конденсирует зарождающуюся душу, повышает стабильность всех ваших мистических душ на 10%. Вероятность притянуть душу – 10%. Вероятность воскрешения – 1%. Прочность – 1%. Филактерию почти невозможно повредить случайно. Слияние – 2%. Фрагмент может быть слит с другими осколками – Может быть использован для создания малого или среднего алтарей. Особые свойства. Искра драконьего огня. Поглотив большое количество огненной маны, кристалл обрел свойство источать тепло. Радиус 10 метров. Доступ к серверу 1 ОС в час. Филактерия позволяет создать канал связи в пределах малого домена. Резерв 10000 из 10 тысяч маны. Насыщение 0 из 500 ОС. Владелец Василий. Привязанное задание. Исток. Тот факт, что улучшалась стабильность душ, а не души, меня не удивлял. Судя по всему, помимо той основной души, которая и позволяла игрокам возрождаться, существовали мистические души, созданные на основе той или иной энергии. Возможно, их стоило называть как-то иначе, но по большому счету особого значения это не имело. Разве что вспомнился существующий в даосизме концепт «трех и семи». По нему у людей были три души, управляющих жизнью, волей и разумом, и семь духов, олицетворяющих эмоции – радость, гнев, грусть, страх, любовь, ненависть и желание. Впрочем, это скорее всего лишь совпадение, пусть и любопытное. Тем не менее, я практически не сомневался, что некогда наш мир имел контакты с системой, как минимум во времена до падения Вавилонской башни. В данном случае важным было то, что базовая стабильность моей души-мудреца достигла 30%, а при помощи слияния с маной я мог повысить ее до 70%. Достаточно серьезный показатель, чтобы при необходимости не только покинуть тело, но и существовать достаточно продолжительное время или даже сражаться в бесплотной форме. По крайней мере, ощущение что тебя может развеять любой ветерок, у меня больше не возникало. «Ну и перед тем, как двигаться дальше, я мог сделать еще одно полезное дело – снять один из барьеров, который будет мешать мне при поглощении крови. Тем более очков на это у меня как раз хватало». «Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через второй барьер плоти. Плоть 15 из 20. Внимание! Известность повышена на одну единицу». «Получилось!» Впрочем, это было вполне ожидаемо, хотя и не сказать, чтобы так уж легко. Развивать даже вторичную энергию весьма непросто, что уж говорить о третьей и четвертой, но с учетом моей высокой базы прорыв прошел без проблем. Ну, кроме уж привычной боли, которую я не менее привычно глушил навыками. На этом подготовка была завершена, и настало время перейти к следующему шагу. Я вновь сидел на трупе дракона, лежащем на площадке, под которой располагался колодец, куда стекала кровь монстра. Впрочем, к этому моменту она скорее едва сочилась, по капле падая вниз, причем, несмотря на прошедшие дни, кровь не сворачивалась, оставаясь жидкой. По периметру располагались семь бассейнов, наполненных чистой водой, к которым от колодца вели каналы. Выглядело это, честно говоря, довольно жутковато. «Призвать банши!» Передо мной появились две призрачные фигуры, всем своим видом изображая почтение, но я прекрасно понимал, что в его основе лежит страх. Впрочем, страх — не худшее основание для верности, особенно если приправить его щепоткой благодарности и, главное, взаимной выгодой. Активировать берущую руку! Внимание! Вы получили 10 ОС! Запас опыта, который имелся у рабов, был ограничен, но добрать несколько десятков единиц проблемой не являлось. И у меня был один навык, который мог помочь в данной ситуации. «Внимание! Навык управления кровью Е e плюс ранга повышен до второго уровня. Сила навыка значительно увеличена. Подождите!» Я оценил доступные варианты модификации и мысленно кивнул, найдя среди них практически идеальный в данной ситуации. Вы выбрали свойство «мертвая кровь». Вы получаете ограниченную возможность управлять чужой кровью, если она находится за пределами тела или внутри мертвеца. Ну, попробуем. Главным минусом навыка был низкий радиус действия, не превышавший нескольких метров, но в пределах домена он резко вырос. Повинуясь моей воли кровь в колодце всколыхнулась, а затем потекла по желобам в подготовленные чаши бассейнов, причем в точно отмеренном количестве, что позволяло контролировать итоговый результат. «Это... это ведь тело могучего монстра, повелитель?» «Истинного дракона!» «Мы должны бежать, хозяин!» — вмешалась Ая. «Если тот, кто его убил, узнает, что вы покушаетесь на его добычу, то не будет милосерден». «Мы находимся в моем домене», — сообщил я, — «и я получил от Каина разрешение использовать труп сраженного им монстра для собственного усиления». «Поздравляем, господин!» Я вновь задумчиво посмотрел на рабынь. Сотрудничество с предками показало, что я недооценивал пользу частичной одержимости. Но в отрыве от теневых алтарей предки не так уж сильны, поэтому вряд ли захотят отправиться со мной в башню и те же банши при некоторых условиях вполне могут послужить заменой. Главное убедить их в том, что они сами этого хотят, но, подозреваю, это будет несложно. В прошлом вы подвели меня, но я подарил вам еще один шанс. И мы ценим ваше милосердие. Я вижу. Поэтому я решил дать вам уникальную возможность не только стать сильнее, но и значительно увеличить потенциал развития. «Скоро я войду в эти бассейны, чтобы поглотить кровь и пробудить родословную, а вы можете спрятаться в моем сосуде внутреннего демона, и тогда я смогу поделиться с вами частью энергии». «Мы, конечно, согласны», — кивнула Ая, «но разве это не опасно, хозяин?» «Определенный риск, вероятно, присутствует, но я сумею вас защитить. Буду подавать энергию медленно и дозированными порциями, что позволит вам адаптироваться». «Мы готовы, повелитель», — сказала Мара. «В обмен на этот шанс вы останетесь в сосуде и поможете мне в башне», — продолжил я. «И если хорошо проявите себя и докажете верность, то по итогам миссии я подарю вам свободу». «Благодарим господина», — произнесли они уже хором. «Не стоит, потому что если вы подведете меня, то еще одного шанса не будет», — добавил я немного угроз. «Согласны на такие условия?» «Да, господин». «В таком случае, добро пожаловать!» «Круговорот!» Потоки энергии закружились вокруг, и банши нырнули в них, позволяя затянуть себя в сосуд внутреннего демона. Впрочем, одно свободное место там все равно еще оставалось, и эту пустоту внутри тоже требовалось заполнить. Но в другой раз. Сейчас пришло время немного поплавать.